Включив магнитофон, Уоррен положил его на приборную панель. От меня нужны были основные моменты. Он хотел узнать о событиях прошедшего вечера, чтобы сопоставить это с заявлением человека из пресс-службы ФБР. Что совершенно естественно, поскольку Уоррен, как опытный репортер, хотел проверить все факты. Что бы там ни было, лучше добираться до первоисточника, где вполне понимал и сам поступал так же. Пересказав свои приключения, я почувствовал себя лучше. Ощущение мне даже понравилось. Здесь не осталось ничего, чего не знал бы Джексон, так что редакционных секретов я не выдал. Однако Уоррен включился в события почти с самого начала, и мне было приятно рассказывать, куда что привело и чем закончилось. Конечно, я не стал говорить о своем новом развитии дела, о сети ЛДДВ и о Гомбле, управляющем сетью из тюрьмы. Что, конечно, слишком. Пожалуй, мне самому хотелось написать про это для Рокки или Нью-Йоркских издательств. Наконец Уоррен выехал на небольшой пригорок прямо у входа в Шато-Мармо. Швейцар открыл дверь, но я не торопился войти и посмотрел на Уоррена. «Что-нибудь еще?» «Думаю, достаточно». Нужно возвращаться в правительственное издание. В любом случае, я должен попасть на пресс-конференцию. Похоже, материал будет отличный. Вот и хорошо. Это есть у тебя и уроки, больше ни у кого. И я не думаю выходить в эфир. Твердые копии, по крайней мере, пока. Урон с удивлением посмотрел на меня. Шутка. Я вламывался вместе с тобой в архив фонда, и все же не стану отдавать это таблоидам. — Что, думаешь насчет серьезных издателей? — Над этим я работаю, а ты? — пытался, пока не вышла первая из твоих статей. Мой агент сказал, что говорил с одним редактором, и тот больше заинтересован в тебе, чем во мне. Ведь у тебя был убит брат, знаешь ли, и ты естественная часть всего расследования. Что они хотели от меня, то и получили. Быстрая и грязная работа. Теперь я неинтересен. У меня своя репутация. Я кивнул. Собираюсь выйти из машины. Спасибо, что подвез. Спасибо, что согласился на интервью. Я вышел и хотел уже закрыть за собой дверь, как вдруг заметил, что Уоррен собирается что-то сказать. В последний момент он замялся. В чем дело? Я хотел... Ну, черт убери, Джек. Скажу насчет источника, если... Забудь, старик. Это больше не имеет значения. Я же сказал, тот человек мертв, а ты сделал свою работу репортеру. — Нет, погоди, я не об этом. Видишь ли, я никогда не раскрываю своих источников, и тем не менее это не значит, что я не смогу сказать, кто не был источником. Так вот, Торсон не был источником, понял? Я даже не знал, кто это. Я не ответил. Хвост кивнул. Он не знал, что я видел распечатки из щитов за телефон, и мог в любое время опровергнуть ложь. К парковке подъехал новый Ягуар, из него вышли двое. Я посмотрел на Уоррена, раздумывая, что он выкинет дальше. И вообще, зачем ему врать? То есть... Уоррен поднял руку вверх и снова уронил. Но ведь это случилось. Раз он погиб, а ты тоже был там, я думал, ты захочешь это узнать. Я снова внимательно посмотрел на него. «Ладно, мужик», — ответил я. «Спасибо. Увидимся». Выпрямившись, я захлопнул дверь, провожая Уоррена взглядом он попрощался зачем-то, взяв под козырек, и быстро уехал прочь. Глава 46. Оказавшись в номере, я подсоединил свой ноутбук к телефонной розетке и связался с компьютером Роки. Яждали 36 писем, скопившихся за последние два дня, пока я не проверял почту. Большая часть от коллег по редакции Можно сказать, с поздравлениями, хотя никто не выразился в этом смысле. Все же я убил поэта. Два письма от Ван Джексона, интересовавшегося, куда я пропал, и от Грега Глена с тем же вопросом. Оператор Рокки сбросил в мой электронный ящик все, о чем звонили по телефону. Записки от репортеров со всей страны, от голливудских кинкомпаний. Еще звонили мать и Райли. Уже я оказался нужен... На всякий случай, сохранив письма в отдельной папке, я отложил их на потом. По прямому номеру Грага Гленна ответила девушка-оператор. Оказалось, Гленна на совещании, и девица сказала, что имеет указание не переключать на шефа внешние звонки. Назвав имя, я продиктовал свой телефон и положил трубку. Прождав звонка Гленна минут пятнадцать... Я старался не думать о последних словах Ворона. Наконец, всякое терпение иссякло, и я вышел из номера. Прогулявшись по улице, остановился у магазина книжный суп, замеченного еще из машины. В отделе детективов удалось найти книгу, когда-то уже прочитанную. Как я помнил, автор посвятил труд своему агенту. По моим представлениям, хорошая рекомендация, хотя и ненавязчивая. Запомнив имя, я направился к отделу справочной литературы и быстро обнаружил искомый в одной из книг с адресами литературных агентств. Заучив наизусть телефонный номер, я решил, что пора вернуться в отель и вышел из магазина. В номере на телефонном аппарате ярко вспыхивал красный огонек. Мне оставили сообщение. Я понимал, что, по всей вероятности, Грек уже звонил, но сначала я хотел связаться с агентом. В Нью-Йорке уже пять вечера, и неизвестно, до которого часа он сидит в офисе. После второго гудка на той стороне ответили. Представившись, я сразу перешел к сути. Хочу знать, можно ли вести разговор о защите моих прав на книгу, о, скажем так, реальном преступлении. Работаете ли вы с такими авторами? Да, ответил собеседник. Прежде чем обсуждать эту тему по телефону, мне нужно получить ваше предложение в письменном виде. Напишите о себе и о своем литературном проекте. Тогда я отвечу. Это можно. Но только времени в обрез. Осаждают издатели, киношники, и мне требуется принимать решение быстро. По-моему, он клюнул. Я знал, что уловка подействует. Почему они вас осаждают и в чем сюжет? Наверное, вы слышали или видели по телевидению новости из Лос-Анджелеса про того убийцу, про поэта. Да, разумеется. Я тот, кто его застрелил. Писатель и репортер моего брата. Вы этого отца самый? Ну да. Его постоянно отвлекались звонками, делая раздававшимися в офисе, но в итоге мы проговорили целых 20 минут, обсуждая проект будущей книги и, возможно, и дивиденды от продажи видеопродукции. По словам агента, в Лос-Анджелесе работал вознакомый знакомый специалист в той же области, представлявший интересы киноиндустрии. То он поинтересовался, как скоро я смогу переслать двухстраничное изложение сюжета. Я пообещал, что выйду на связь в течение часа и получил номер телефонной линии с факс-модемом. Если сюжет не хуже того, что показали по телевидению, пообещал он, к концу недели права на книгу будут уже проданы. Я сказал, что моя история на порядок лучше. И последнее. Как вы узнали мое имя? Прочитал в одной книге. Она называлась «Утро для фламинго». Красный огонек на телефоне продолжал вспыхивать, однако я не обращал внимания. Ложив трубку и открыв крышку ноутбука, я принялся работать над текстом предложения. Не знаю, каким образом, но в две страницы следовало вместить две последние недели жизни. После напряженного труда здоровой рукой удалось набрать целых четыре листа. Раненую руку я старался не беспокоить, хотя к концу работы в ней начинала пульсировать боль. Решив, что пора принять вторую пилюлю из пузырька, полученного в больнице, я так и сделал, после чего вернулся к компьютеру, чтобы перечитать текст еще раз. Снова звонил телефон. В трубке я услышал голос Грега Глена. Он был в ярости. «Джек — Джек! — зарал он. — Я жду твоего звонка! Чем ты, черт подери, занят? Я же звонил тебе! Я оставлял сообщение? Целый час сижу на телефоне и жду, когда ж ты перезвонишь. Я звонил, черт, тебе что, не прочитали мое сообщение? Нет. Наверное, когда ты звонила, я был в холле, ходил за колой, и мне не пришло. Ладно, ладно. Послушай, что у нас есть в завтрашний номер. У меня под рукой Джексон, и Шиди утром вылетела к тебе. Она собралась попасть на пресс-конференцию в бюро. Что скажешь нового? Спину дышат. Газеты всей страны. Она лучше оставаться на гребне волны, так что нового? Что есть из фактов у тебя, чего еще нету других? Даже и не знаю, солгал я. Кажется, ничего особенного. Наверное, в бюро продолжаются поставлять детали, а еще в ней истории. Слушай, Джек, даже не представляю, как ты сможешь писать об этом. Начиная со среды все изменилось. Ты слишком в этом завяз. Ты же не думаешь, что я. Хорошо, хорошо. Просто спросил. «Эм, э, есть м, пара зацепок. Прежде всего, они выяснили адрес квартиры, где скрывался Гладен. Уже обнаружили там труп. Еще одна жертва. С этого факта можете начать. Вероятно, не сообщат об этом на пресс-конференции. И скажите Джексону, чтобы он позвонил в управление ФБР и задал вопрос о компьютере, найденном в машине Гладена. Что за компьютер? Он возил ноутбук в багажнике». Их специалисты трудились всю ночь, не знаю, чего они добились. Возможно, это тупик. Что они нашли, там неизвестно. Ладно, а что ты сам делал? Все утро сидел в управлении, давал показания. Им нужно представить дело окружному прокурору. Кажется, чтобы доказать необходимую самооборону или что-то вроде этого, потом вернулся в отель. Они тебе не говорят, что происходит? Нет, я случайно услышал разговор агентов о новом трупе и о компьютере. Вот, собственно, и все». «Ну, что ж, неплохо для нового старта!» Я усмехнулся, стараясь скрыть радость в голосе. Рассказывать о новой жертве поэта я не опасался. Этот факт выйдет наружу в любом случае. Что на свой звонок Джексон не получит подтверждения. говоря уж об информации, что нашли в компьютере. Бюро не даст вообще ничего, пока не сочтет нужным и своевременным. «Извини, Грег, это все. Педать Джексону мне жаль, что так вышло». Чем займется Шидди помимо пресс-конференции? Шидди. Молодая и подающая надежды журналистка. Получила свое место совсем недавно, попав в мобильную команду репортеров, всегда держащих гардероб в багажнике автомобиля, и готовых сорваться с места на любую аварию, катастрофу или другое событие вне Денвера, сулящие громкие заголовок. Когда-то я был таким репортером. Но побывав на третьей по счету катастрофе авиалайнера, Посмотрев на людей, чьи близкие сгорели или превратились в мелкие клочки плоти, утратил интерес к такой работе и вернулся в отдел убийств. «Не знаю», — ответил Глен. «Она вольная стрелок. А когда возвращаешься ты?» «Говорят, придется остаться на случай, если прокуратуре округа потребуется меня допросить. Вероятно, все решится завтра». «Хорошо. Услышишь что-то новое, сообщай мне». И разберись с дежурным отеле. Какого черта он не передал мое сообщение? Насчет компьютера поручу Джексону. Увидимся, Джек? Договорились. О, да. Грек, моя рука почти в порядке. Что? Ты, наверное, беспокоился? Чувствуй себя намного лучше. Думаю, рано заживет. Прости, Джек, понимаешь, день выдался суетной. Да-да, я понимаю. Еще увидимся.